Они отросли и спадали почти до плеч Голубые глаза теперь выглядели еще более яркими Он несколько дней не брился и щетина подчеркивала резкие черты лица Грей подхватил из песка баллон для дайвинга, уже прикрепленный к жилету И перекинул его через плечо Сейхан взяла маску и второй комплект снаряжения Влезла в жилет, врезавшийся в голые плечи Затем они вместе побежали по красному песку к воде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 На бицепсе сидела похожая на осу насекомая, крылышки гудели, трепеща в воздухе, насекомое было огромным, величиной с ее большой палец, Черная лоснящаяся брюшко пересекали ломаные полоски агрессивного алого цвета. На миг растерявшись от размеров насекомого, Сейхан замерла, и оно ужалило».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 Так они и хотели сделать с самого начала, выбраться из злосчастной бухты с помощью аквалангов. Ноги не слушались. Сейхан шаталась, разум затуманивался. Все вокруг плыло. Она полетела лицом вниз на песок, дергаясь от конвульсий. Грей подхватил и толкнул ее в воду. И тут черным градом вниз хлынули осы. Восемнадцать часов тридцать семь минут. «Ну же, малышка, держись!»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 и слышал от соседей истории об африканизированных пчелах. Стоило потревожить гнездо этих убийц, как они открывали охоту. Даже если прыгнуть в пруд или озеро, это не помогало. Пчелы висели над водой, выжидая, пока ты высунешь голову, а потом набрасывались снова. Он посмотрел на Рой, похоже, этот вид придерживался той же тактики. «Нам, к счастью, не придется высовываться, чтобы глотнуть воздуха».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 Может быть, ужали они ее еще несколько раз, остановилось бы сердце. За оскалами каюки хет вода была светлее. Даже искаженная картинка ясно давала понять. Рой еще там. Судя по всему, основная масса распределилась по береговой линии, не спеша идти вперед. Грей и Сейхан продолжали двигаться прямо вперед, уходя из-под тени роя. Когда солнце закатилось окончательно...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 От течения трепетали ярко-желтые и красные морские анимоны, шевелились черные колючие спины ежей, впереди с их пути бросилась в рассыпную стайка гавайских кулей, огибая более медлительного ската. От стены кораллов вдруг могучим ударом хвоста оттолкнулась рифовая акула. А дальше, там, куда не падал свет, двигались другие тени». Скорее всего, это морские черепахи, их много водилось в окрестностях Мауи. Однако Грей держался на стороже, чтобы не пропустить появление настоящих хищников, шнырявших в этих водах в поисках добычи. У берегов острова на купальщиков и ныряльщиков иногда нападали тигровые и бычьи акулы. Сейхан сильно отстала. Грей остановился, поджидая и, поднятой рукой с выставленным большим пальцем, спросил, все ли в порядке.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 «Я тебя не оставлю. Если понадобится, понесу». Грей не был уверен, что действительно способен, на это у самого ноги подгибались. «Нет!» — Сейхан смотрел на него из-под лобья и тяжело дыша. «Ста!» «Стадион!» — она махнула рукой на север. И тут до Грея дошло. «О, нет!» Тело напряглось. Волна адреналина помогла твердо встать на ноги. Утром они припарковали свой джип на Уакеа-Роуд между клубом и спортивным комплексом Хана. Там расположились бейсбольный стадион с новеньким покрытием, футбольное поле, несколько теннисных кортов и баскетбольных площадок. Его спутница еще тогда заметила висящую в ходу плакат. Сегодня вечером играли команды Малой Лиги. Комплекс находился всего в четверти мили по прямой от Красного пляжа в глубину острова. Грей представил себе, сколько шума создаст игра, музыка, крики, свет. «Возьми один из байков», — сказала Сейхан, — «предупреди». Они арендовали два мотоцикла, чтобы ездить по дорогам, недоступным для автомобилей. Грей оглянулся на Сейхан. Наверное, его выдало беспокойное выражение лица. «Я сама приползу домой», — скривилась она. «Может быть, не скоро. Но я предупрежу Сигму, а они поднимут людей. Иди!» «Пока не поздно», — Пирс кивнул, признавая ее правоту. «Судя по его часам, до начала матча оставалось десять минут. Ни за что не успеть, но надо хотя бы попытаться». Стиснув зубы, Грей бросился вверх по крутой тропе, ведущей к домику. Оглянувшись, он увидел, что Сейхан встала на ноги. У нее дрожали колени, но на лице застыла маска решимости. Они встретились взглядами. Оба знали, что Грей спешит навстречу опасности. «Отпуск!» Закончился».